27А Пришедший ко мне мне допоследует, да иначе зачем приходить, не за тем, чтобы остаться прежним. Жизнь — это то, что развивается и растет самой себя. Гибнет колос пшеницы и само растение, но каждый год миллионы акров покрываются новыми, ибо не прекращается жизнь. Смена форм есть процесс непрекращающийся с жизнью. Сознательным вмешательством в этот процесс формы выражения жизни можно улучшать и совершенствовать бесконечно, а также и формы жизни людей, и формы выражения человеческого духа, в который он облекается. Формы духа физическая, астральная и ментальная могут усовершенствоваться и уточчаться. Высшие формы их выражения проявляются в принципе красоты, на земле утверждённой, а также и в сферах их соответствунного проявления. Красоту оболочек можно назвать гармонией элементов, входящих в них и сочетающихся в ней красиво, как, например, запах, цвет и форма в розе цветущей. Форма выражения сущности духа соответствует его оболочкам. Риши может глухоухать, в то время как порочник испускает зловония эманациями своими. Излучение тела мог быть благоуханной или зловонной в зависимости от состояния сознания. Много можно улучшить оболочки человеческие соответствующие культурой и дисциплиной духа. Ароматическое значение качеств велико. Велико их и фотопсихическое значение. то есть влияние на цветовые излучения ауры всех трёх тел. Говорят о каком-то наказании за так называемые грехи или даже возмездие сил высших, но это детские сказки. Ибо печать или клеймо всех своих мыслей, слов, чувств, действий и поступков человек несёт в себе в излучениях своих и в кристаллах неуничтожаемых отложений, накапляемых им в своей собственной сущности. Ничто не проходит бесследно, не оставив на ауре следа. Человек сам свой собственный осудитель и плательщик по счетам. Если о простом моторе любовно заботиться и ухаживать за ним, он будет работать без отказа, так же и аппарат человеческого духа требует заботы, но более внимательной и утончённой. Когда злобствуют, раздражаются, предаются порокам, себя отравляют явно и тайно. Что думают алкоголики, наркоманы, курильщики, ярые и прочие самоотравители? Кого обманывают? Видим на многих внешне заметный процесс разложения. В трупе он протекает быстро, в них замедленно, но сущность процесса одинакова. только эти заживо разлагаются, отравляя зловонием невидимых эманаций всё окружающее, и воздух, и людей, и предметы, и растения, и даже животных. Печать преступлений против духа своего несут на себе и чудовищно явно для тех, кто видит. Воздаяние за грехи, то есть за нарушение законов красоты и гармонии, свишается тут же и точь-в-точь же, же путём введение в свой собственный микрокосм элементов им соответствующих, которые по линии магнитного притяжения притянут из пространства формы выражения себя им созвучные. Чудовищны, безобразны, отвратительны и отталкивающи тонкие тела этих нарушителей законов жизни, да и физические формы их под старость особенно становятся очень некрасивы. Внутренняя сущность выпирает сквозь физическую оболочку, обезображивая её. Потому сказано: каждый имеет судью в себе. Ещё: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнёшь. Так непонятные слова священных писаний становятся жизнью, уявляемой в каждом движении человека, в мыслях, в словах и поступках, за которые несёт ответственность он сам мерую полный